На изящных книжных полках и кое-где по столам весь перец современной французской порнографии вперемешку с новейшим соком российской либеральной и радикальной эрудиции. По большей части с надписями от авторов. Тут красовались, как бы небрежно и не взначай, но не бесчиславного умысла, положенные на вид книжки и брошюры с бьющими в нос заголовками. Как, например, Экономическая худо Сочия господина Щелкунова с надписью Хорошему человеку А. П. Миропольцевой от автора. По чужим олковам роман Серёги Недопрыгина с надписью от автора поклонника. Социология в связи с биологией, психологией и её методические особенности. Профессора Глагольцева. И тут же надпись «Единомышленница». Порабощение русской женщины и опять-таки с какой-то авторской надписью. Успехи женской самостоятельности, руководство к упражнениям на трупе, оплодотворение и дробление животного яйца по современному состоянию науки. Проституция от древнейших и до новейших времен и тому подобное. И все с надписями более или менее комплементного и лесного свойства. В сюжетах картин, висевших по стенам, тоже выражалась двойственность направления и симпатий хозяйки дома. С одной стороны ледо, сладострастно замирающая под крыльями лебедя и раздетая восточная далиска в гареме. С другой как вектор жества российского художественного реализма, Христос в образе жедовина заговорщика. Отравившаяся курсистка и паршиво-плюгавый мужичонка, кознящий что-то на ногте. Вы ведь еврейка, обратилась вдруг хозяйка к Тамаре, усаживая спротив неё на свою излюбленную восточную кушетку. По происхождению, да, подтвердила девушка. Опять невольно смутившись от такого неожиданного и в глубине души не совсем-то приятного ей вопроса. Ужасно люблю евреев, заявила вдруг филантропка, не без расчёта, вероятно, польстить этим тамари. Чрезвычайно доровитая, талантливая нация. И притом в выражении их лиц есть что-то духотворённое. Какая-то щемящая нотка затаённого внутреннего страдания и страсти. Ужасно мне это нравится. У меня есть много друзей между евреями. Да вот хоть бы Шефтель, вы знаете Шефтеля? Он в консерватории ученик ещё, но что за талант. Я в его пользу концерт устраиваю. И знаете, чем я была занята перед вашим приходом? Обратилась она к Кучаевой. Разбирала его Марш Фенебре на смерть Чайева. Разве Нечаев умер? удивилась та. Нет, но это всё равно прелестная вещь. Мне даже больше нравится, чем его Русская марсельеза. Вы не слыхали его марсельезу? спросила она Тамару. Нет? О, это пробел в вашей жизни, большой пробел. Хотите, я вам сыграю? Сколько блеска силы, сколько этого энтрон так и поджигает вас невольно. И вскочив с кушетки, она живо пересела за рояль и бойко с экспрессией разыграла жедовско-русскую марсельезу. А затем за одно уже стены её казённой квартиры огласились и звуками марша на будущую смерть 니чаева. с которым она тоже сочла нужным познакомить своих посетительниц. «И какая прелесть! Я вам покажу его карточку!» И опять сорвавшись с места, Агриппина Петровна взяла с заваленного разными кипсеками стола большой альбом и показала в нем Тамаре кабинетный портрет молодого же дочка. С откинутую назад и всклокоченную гривой который, позируя перед фотографом, явно старался придать своей физиономии артистически вдохновенное выражение.